Глава одиннадцатая. Оскорбление. Как не дать себя в обиду? Кому-то покажется странным, что римские стоики рассуждают об оскорблениях и о том, как с ними бороться. Разве этим занимаются философы, удивятся некоторые? Безусловно, если мы вслед за стойками считаем, что истинная задача философа заключается в создании философии жизни. Как мы уже неоднократно видели, стоики призывают стремиться к безмятежности. Однако они знают, что помешать этому могут и чужие оскорбления, поэтому одним из компонентов их жизненной стратегии было развитие техник, помогающих не расстраиваться из-за нанесенных обид. В этой главе мы рассмотрим некоторые из них. Я употребляю здесь слово «оскорбление» в самом широком смысле, подразумевая не только словесные, например, обзывательство, но и оскорбление путем бездействия, презрения или пренебрежения, и физические, как пощечина. Люди, как правило, чрезвычайно чувствительны к оскорблениям. В некоторых случаях, указывает музоний, оскорбить можно одним лишь взглядом. Более того, даже не физические оскорбления весьма болезненны. Из-за прилюдного выговора от вышестоящего лица, скажем, начальника или учителя, вы можете испытать сильный гнев и почувствовать себя униженным. Вдобавок к этому, оскорбления способны причинять боль долгое время спустя. Через 10 лет тот выговор вдруг всплывет в памяти и, несмотря на прошедшие годы, снова выведет вас из себя. Чтобы оценить, насколько мешают оскорбления спокойствию, достаточно взглянуть, что расстраивает нас в повседневной жизни. На первом месте будет оскорбительное поведение других людей, прежде всего друзей, родственников и коллег. Иногда они оскорбляют нас открыто и прямо. «Ну ты и дурак!» Но чаще их оскорбления носят скрытый или косвенный характер. Они могут выставлять нас на посмешище. «Надень кепку, проплешина так сверкает, что в глазах рябит», или же, поздравив с каким-то успехом, не удержаться и в сотый раз припомнить давнюю неудачу, или отвесить двусмысленный комплимент. «Этот наряд замечательно скрывает фигуру». Или будут обращаться пренебрежительно, недооценивая, либо не выказывая должного уважения. Или уничижительно отзовутся о вас в разговоре с общим знакомым, который перескажет это вам. Любое из этих происшествий, если только позволить ему, может испортить нам настроение. Не только современные люди чувствительны к оскорблениям. В качестве примера обратимся к перечисленным и ситуациям, считавшимся в Древнем Риме оскорбительными. «Такой то не принял меня сегодня, а других между тем принимал». Как высокомерно он отвечал мне. Откровенно расхохотался в ответ на мои слова. Он поместил меня за столом не посередине, а в самом низу. Если бы что-то из этого случилось сегодня, то, конечно, тоже было бы принято за оскорбление. Будучи оскорбленными, обычно люди сердятся. Поскольку гнев является негативной эмоцией, способной вывести из душевного равновесия, стойки считали важным продумывать стратегии, не позволяющие разгневать нас. Лишить оскорбления их жала, фигурально выражаясь. Одна из таких стратегий – выдержать паузу после оскорбления, взвесив, прав ли обидчик. Если да, особых причин сердиться нет. Допустим, кто-то съязвил по поводу лысины человека, который и правда лыс. Что же, спрашивает Синека, оскорбительного в том, чтобы услышать и без того очевидное? Эпиктет предлагает еще одно противожалищее средство. Выдерживая паузу, прикинуть, насколько хорошо осведомлен обидчик. Возможно, он говорит что-то скверное не потому, что хочет задеть, а поскольку искренне верит в сказанное или по меньшей мере описывает вещи такими, какими они ему кажутся. Вместо того, чтобы сердиться на собеседника, за прямолинейность нужно спокойно поправить его. Особенно мощная стратегия устранения жала — оценить источник оскорбления. Если я уважаю этого человека и дрожу его мнением, его замечания не должны сердить. Предположим, я учусь играть на банджо, и мое исполнение ругает талантливый музыкант, у которого я беру уроки. В данном случае я плачу человеку за то, чтобы он критиковал меня. Было бы крайне глупо оскорбляться на его слова. Напротив, если я намерен всерьез освоить банджо, то должен поблагодарить учителя за критику. Предположим, однако, что я не уважаю своего хулителя, а напротив считаю недостойным человеком. В таком случае я должен чувствовать не оскорбление, а облегчение. Раз такой персонаж осуждает мои действия, я, безусловно, все делаю правильно». Что должно было бы меня беспокоить, так это одобрение моих поступков. Если я вообще удостою его ответом, самым уместным будет следующий «Рад, что вы обо мне такого мнения». При ближайшем рассмотрении, отмечает Сенека, те, кто нас оскорбляют, зачастую лучше всего подходят под описание великовозрастных детей. Обижаться на их ребяческие выпады так же глупо, как матери сердиться на оскорбления от своего малыша. В иных случаях оскорбители отличаются глубоко испорченным характером. Такие люди, говорит Марк Аврелий, скорее заслуживают жалости, чем гнева. Совершенствуясь в стоической практике, вы будете становиться все более безразличным к мнению других людей. Вы не будете жить изо дня в день, надеясь получить одобрение или избежать осуждения окружающих. И поскольку станете к ним безразличны, их нападки не ужалят вас. Стоическому мудрецу... Существуя на самом деле, оскорбления собратьев людей, вероятно, казались бы собачьим лаем. Когда собак лает, можно отметить про себя, что она, видимо, недолюбливает вас, но нужно быть форменным дураком, чтобы расстроиться из-за этого и остаток дня причитать «О боже, этот пес меня не любит». Еще одна важная стратегия – помнить, что источником испытываемых при оскорблении уколов служите вы сами. По словам Эпиктета, обижает не тот, кто бранится или бьет, но мнение об этих вещах, будто бы они причиняют обиду. Поэтому другой человек не причинит тебе вреда, если ты сам того не захочешь. Лишь тогда ощутишь ты вред, когда начнешь думать о нем. Если мы сможем убедить себя, что хулитель не причиняет никакого вреда своим оскорблениям, он лишится жала. Этот последний совет – частный случай более широкого стоического тезиса, что людей в смятение приводят не сами вещи, но их собственные представления об этих вещах. Чтобы лучше это понять, представьте, что у меня что-нибудь украли. Мне причинят вред только в том случае, если, по моему мнению, украденное было чем-то ценным. Допустим, с заднего двора моего дома утащили бетонную купальню для птиц. «Если я дрожу ей, то довольно сильно огорчусь. А мои соседи, заметив, как я расстроен, будут недоумевать, почему он так волнуется из-за дурацкой купальни для птиц. Если же я безразличен к этому предмету, потери меня не расстроят. Напротив, я отнесусь к происшествию философски, вернее, стоически. Нет смысла горевать, это всего лишь дурацкая поилка. Мой покой ничто не потревожит». «Предположим, наконец, я терпеть не мог купальню и держал ее только потому, что это подарок от родственника, который обиделся бы, если бы я не выставил ее на заднем дворе. В таком случае я был бы только рад ее исчезновению». «Помогает мне или вредит то, что происходит со мной? Все зависит от моих ценностей», — сказали бы стойки, — «и напомнили, что мы полностью контролируем свои ценности. Следовательно, если мне вредит нечто внешнее, виноват в этом я один». нужно было выбирать другие ценности. Даже если оскорбление удалось обезвредить, остается вопрос, как на них стоит реагировать. Для многих лучший вариант – ответное оскорбление, желательно остроумное. Стойки не согласились бы. Как же тогда реагировать на оскорбление, если не отвечать тем же? Первый замечательный способ – это юмор. Синека с одобрением пишет о Катоне, отразившим шуткой особо тяжкое оскорбление. Когда он выступал в суде, его противник Лентул плюнул ему в лицо. Вместо того, чтобы разозлиться или оскорбить в ответ, Катон спокойно утерся и сказал, «Ну, Лентул, теперь я смогу всем засвидетельствовать, что неправы те, кто говорит, будто у тебя нет бесстыжего рта». Синека также приводит в пример реакцию Сократа на еще более грубое оскорбление. Однажды кто-то подошел к нему и ни с того ни с сего ударил по голове. Сократ же ничуть не разозлившись, пошутил. Как досадно, что, выходя на улицу, нельзя знать наверняка, надевать ли шлем или не надо. Из всех видов юмора, которым можно отразить оскорбление, особенно эффективен самоуничижительный. Синека описывает некоего «ватиния» с кривыми ногами и покрытой фурунклами шеи, который так много шутил о своем уродстве, что другим нечего было добавить. Эпиктет тоже выступает за самоиронию. Предположим, вы узнали, что некто говорит о вас дурные вещи. Эпиктет рекомендует не занимать оборонительную позицию, а усомниться в компетентности этого человека как оскорбителя. Например, заметить, что если бы он знал вас достаточно близко, то вменял бы не те недостатки, о которых говорил, но гораздо более скверные». Отшучиваясь в ответ на оскорбление, мы подразумеваем, что не воспринимаем обидчика и его слова всерьез Тем самым мы оскорбляем его, но не напрямую Поэтому такая реакция, скорее всего, глубоко раздосадует нашего противника По этой причине шуточный ответ может быть гораздо более эффективным, чем ответное оскорбление Проблема ироничных ответов в том, что они требуют как остроумия, так и присутствия духа Многим из нас не достает этих качеств, тогда оскорбление может застать нас врасплох. Мы понимаем, что оскорблены, но не знаем, как реагировать. Если меткие ответы приходят в голову, то сильно позже, когда от него мало толку. Ведь нет никого более жалкого, чем человек, который подходит к злопыхателю на следующий день после оскорбления, напоминает, в чем оно заключалось, и дает, наконец, свой ответ. Стойки учитывали это. И потому предлагали второй вид реакции – ее полное отсутствие. По словам Музонии, вместо ответа можно спокойно и молча перенести случившееся, ибо это подобает тому, кто хочет быть человеком возвышенным. Преимущество такой реакции словно оскорбитель даже не открывал рта в том, что она не требует от нас никаких размышлений. Очевидно, даже последний тугодум способен реагировать на оскорбления таким образом. В этой связи Синека описывает реакцию Катона, которого побил в общественных банях незнакомец, не знавший, кто он такой. Поняв впоследствии, на кого поднял руку, этот человек пришел просить прощения. Вместо того, чтобы рассердиться или наказать его, Катон спокойно сказал «Я не помню, чтобы меня побили». Не признав стычки, он проявил более сильный дух, полагает Синека, чем если бы «простил» за нее. Отказ отвечать на оскорбления парадоксальным образом оказывается одним из самых эффективных ответов. Во-первых, указывает Синека, это может сбить с толку обидчика, который будет теряться в догадках. Поняли ли мы его оскорбление или нет? Во-вторых, мы лишаем его удовольствия видеть нас расстроенными, из-за чего, скорее всего, расстроится он сам. Игнорируя оскорбителя, мы показываем ему и всем очевидцам, что у нас просто нет времени на ребяческие выходки этого человека. Если шутливый ответ предполагает, что его не воспринимают всерьез, то отсутствие ответа, что нам нет до него дела. Мы не просто не воспринимаем его всерьез, но не воспринимаем вообще. Однако, поскольку никому не нравится, когда им пренебрегают, обидчик наверняка почувствует себя униженным из-за того, что ему не ответили, ни оскорблением, ни хотя бы шуткой. Из выше приведенного рассуждения можно заключить будто в отношении оскорблений стойки, абсолютные пацифисты, которые никогда не ответят встречным выпадам и не захотят проучить грубияна. Это не так. Согласно Сенеке, бывают случаи, когда оскорбление требует в ответ самых решительных действий. Опасность шутливого или молчаливого ответа в том, что некоторые собеседники слишком глупы, чтобы понять, что таким образом вы демонстрируете пренебрежение. Вместо того, чтобы посрамить, шутка или молчание может только раззадорить их, и они начнут бомбардировать вас бесконечным потоком оскорблений. Ситуация может быть особенно неловкой, если оскорбитель оказался чьим-то рабом в античности, а в современности чем то подчиненным учеником или ребенком. Стойки объясняли, как вести себя с такими людьми. Подобно матери, которая может пожурить или наказать малыша, дергающего ее за волосы. В некоторых случаях стоит сделать замечание или проучить человека, который донимает вас, словно непоседливый ребенок. Так, если ученик перед всем классом оскорбит учителя, неразумно оставлять это без ответа. Хулиганы, и его одноклассники могут принять отсутствие реакции за слабость и обрушить на учителя шквал издевательств. Такое поведение, очевидно, нарушит порядок в классе и помешает учебному процессу. В таких случаях стойк не должен забывать, что наказывает нарушителя спокойствия не за оскорбление, а для исправления его неподобающего поведения. Синека сравнивает это с дрессировкой животного. Если тренер и наказывает лошадь, то не потому, что злится на ее непослушание в прошлом, а поскольку хочет, чтобы она слушалась в будущем. Конечно, мы живем в такое время, когда мало кто готов встретить оскорбление шуткой или молчанием. Для сторонников политкорректности единственная правильная реакция – наказать того, кто нанес оскорбление. Больше всего их беспокоят выпады в адрес ущемленных социальных групп, включающих представителей меньшинств и ограниченных в физическом, психическом, социальном или экономическом отношении. Эти притесняемые лица, утверждают они, эмоционально уязвимы и будут страдать от психологических травм, если позволить оскорблять их, поэтому поборники политкорректности обращаются с петициями к вышестоящим инстанциям, чиновникам, работодателям, администрациям школ, призывая наказать любого, кто задевает угнетенных. Эпиктет отверг бы такую стратегию, как ужасающе контрпродуктивную. Для начала он указал бы, что движение за политкорректность имеет несколько побочных эффектов. Во-первых, усилия по защите ущемленных от оскорблений чреваты тем, что те станут сверхчувствительны к ним. Их будут ранить уколы не только явных оскорблений, но и мнимых. Во-вторых, они в конечном счете уверуют, что бессильны справиться с ними самостоятельно и беззащитны, если только власти не вступятся за них. Затем Эпиктет сказал бы, что лучший способ противостоять подобным оскорблениям – не наказывать обидчиков, а обучать пострадавших техникам психологической самообороны. В частности, они должны научиться лишать жало любые оскорбления, какие бы ни получали, иначе так и продолжат страдать от них из-за своей сверхчувствительности. По нынешним меркам Эпиктет считался бы ущемленным вдвойне, одновременно хромой и раб. Несмотря на эти ограничения, он нашел способ подняться над оскорблениями и, что еще важнее, научился радоваться жизни вопреки своей тяжелой участи. Современным ущемленным, надо думать, есть чему поучиться у эпиктета.